Глава 11. Совет Балики. Я поднялся на ноги, громко славил царя и вышел из царского дома Интункулу. Я до выхода шёл медленно, но потом бросился бежать, терпя страшной муки, забежав на минутку к знакомому и обмазав руку жиром, И, завязав кожей, я снова стал метаться от нестерпимой боли и помчался на место моего бывшего дома. Там я в отчаянии бросился на пепел и зарылся в него, покрыв себя костями своих близких, еще лежавших здесь. Да, отец мой, так лежал я. Последний раз лежал на земле своего краля и от холода ночи защищал меня пепел рожденных мной. Я стонал от боли и душевного отчаяния. Пройдя через испытания огнем, я снова приобретал славу в стране, делался знаменитым. Да, я вытерплю свое горе, сделаюсь великим истинным. И тогда настанет день мщения над царем. Ах, отец мой, тут, лежа в пепле, я взывал к Аматонго, к духу своих предков, молился Элозию, духу-хранителю. Я даже дерзал молить Умку-Лункулу, великого мирового духа, живущего в небесах и на земле незримо и не слышно. Я молил о жизни, чтобы убить Чеку, как он убил всех дорогих мне существ. За молитвой я уснул, или вернее, свет мыслей моих погас, и я лежал как мертвец. Тогда меня посетило видение, посланное в ответ на мольбу и быть может, это был только бред, порождённый моими горестями. Мне казалось, что я стою на берегу большой, широкой реки. Тут было сумрачно, поверхность реки слабо освещалась, но далеко на той стороне точно пылала заря, и в её ярком свете я различил могучие камыши, колеблюмые лёгким ветром. Из камышей выходили мужи, жёны, дети, выходили сотнями, тысячами, погружались в волны реки и барахтались в них. Слушай дальше, отец мой. Все люди в воде были чёрного племени, а также все выходившие из камышей Белых, как твой народ, вовсе не было, так как видение изображало зулузское племя, о котором одном сказано, что оно будет оторвано от берега. Я видел, что из ступивших в воду одни быстро переплывали, другие не двигались с места точь в точь, как в жизни, отец мой, когда одни рано умирают, а другие живут долгие годы. Среди бесчисленных лиц я узнал много знакомых, узнал лицо Чеки и вблизи него себя самого, узнал также Дингана, его брата, лицо отрыка Умсла Погоса, лицо Нады, моей дочери. И вот тогда-то впервые я понял, что Умсла Погос не умер, а только исчез. Во сне своём я обернулся и оглянул тот берег реки, где стоял. Тогда я увидел, что за мной поднималась скала высокая, чёрная, и в скале были двери из слоновой кости. Через них изнутри струился свет, доносился смех. Были в скалах и другие двери, чёрные, как бы выточенные из угля, и через них зияла темнота. Слышны стоны. Перед дверями находилось ложе, а на нём восседала ослепительная женщина, высокая и стройная, она сверкала белизной. Белые одежды покрывали её. Волосы её были цвета литого золота, а лицо светилось, как полуденное солнце тогда я заметил, что выходившие из реки ещё соструявшиеся по ним водой подходили к женщине, становились перед ней и громко взывали: "Хвала Инка зазане зулусов, хвала царице небес". Чудная женщина держала в каждой руке по жезлу: в правой руке белый жезл из слоновой кость, в левой из чёрного дерева. Когда подходившие к трону люди приветствовали жену, она указывала им то белым же злом, правой руки на белую дверь, на дверь света и смеха, то черным же злом левой руки на угольные двери мрака и стонов. Тогда одни люди шли в одну сторону и вступали в свет, другие — в другую, и погружались во мрак. Между тем ещё горсть людей вышла из воды, и я узнал их. Тут находились у Нанди мать Чеки, моя жена Ананди, сын мой Муса, а также остальные мои жёны, дети вместе со всеми бывшими у них людьми. Они остановились перед лицом жены небесной царицы, которой Умкулункулу поручила охранять зулузский народ. И громко взывали «Хвала инказазане зулусов! Хвала!» Инказазана указала им светлым же злом на светлую дверь, но они не двигались с мест. Тогда женщина вдруг заговорила тихим грустным голосом «Идите!» Дети моего народа, идите на суд. Чего вы ждёте? Проходите в дверь света. Но они всё медлили, и теперь у Нанди сказала: "Мы медлим от царицы небес, медлим, чтобы вымолить правосудие над тем, кто умертвил нас". Я, прозванная на земле Матерью Небес, больше всех прошу этого. Как его имя? — спросил снова тихий страшный голос. — Чека, царь Зулусов, — отвечала у Нанди. — Чека, сын мой. Многие уже приходили искать его возмездия, — сказала Криво властительницы небес многие ещё придут не бойся унанди час его пробьёт не бойся и ты ананди и вы все жёны и дети мопо повторяю вам его час пробьёт копё пронзило твою грудь унанди копё вонзится и в грудь чеки А вы, жоны и дети Мо, познайте, что рука, наносящая удар, будет рука Мо. Я сама направлю его, я научу его мстить. Идите же, дети моего народа, приходите на суд, ибо Чека уже приговорёт. Так вот, что снилось мне отец мой. Вот какое видение посетило меня, когда несчастный я лежал среди костей и пепла своего краля. Так было мне дано узреть Инказазану небес на высоте её величия. Тоже, как ты узнаешь, я ещё два раза видел её, но то было на земле, на его да Трижды удостоился я узреть лицо, которое теперь уже не увижу до своей смерти, потому что больше трёх раз смертные этого лица не видят. Утром, проснувшись, я пошёл к шелошу царских сестёр и подождал, когда они пойдут за водой. Увидев балику, я тихонько окликнул её, и она осторожно зашла за куст алоэ. И мы уныло взглянули в глаза друг другу. Зла счастлин день, когда я послушался тебя. И спас твой его ребёнок. Видишь, каковы последствия этого? Погиб весь мой народ, умерла мать небес, все умерли. А меня самого пытали огнём. Я показал балике свою сухую руку. Ах, мо, по. Я бы меньше горевала, если бы знала, что сын мой у мсла погас жив. Да и меня ведь не пощадят. Скоро я присоединюсь к остальным. Чека уже обрёк меня на смерть, её только отложили. Он играет со мной как леопард с раненой ланью. Впрочем, я даже рада умереть. Там я скорее найду своего сына. А если юноша жив в Балике, что тогда? Что ты сказал? вскрикнула она, дико сверкнув глазами и бросаясь ко мне: "Повтори свои слова, мопо, о, повтори их! Я готова тысячу раз умереть, лишь бы ум слапого остался в живых". Уверного я ничего не знаю, но прошлой ночью мне приснился сон, И я рассказал ей про видение и про то, что перед тем случилось. Она внимала мне, как внимают царю, решающему вопрос жизни и смерти. — Сон твой вещий, мопо, — сказала она, наконец, — ты всегда был странным человеком и обладал даром ясновидения. Чует мое сердце, что умслопогас жив. Велика любовь твоя, женщина, и она причина наших горестей. Будущее покажет, что мы напрасно пострадали. Злой рок тяготеет над нами. Что делать теперь? Бежать или оставаться здесь, выжидая перемен судьбы? Оставайся на месте, Мопа. Слушай, что надумал царь. Он всегда бесстрашный, теперь боится, как бы убийство матери не навлекло на него гнев народа. Поэтому он должен рассказывать, что не он убил её, а она погибла в огне, навлечённом колдовством на твой край. Никто не поверит этой лжи, но возражать не посмеют. Он устроит Как говорил тебе, выслеживание но совсем нового характера, так как он сам с тобой станет находить колдунов. Так он предаст смерти всех ненавидящих его за жестокость и за убийство матери. Ты же нужен ему мопа, и тебя он сохранит. Итак, не беги, а оставайся здесь, прослався Дождись великого мщения, о брат мой. Ах, мо, разве нет в стране других принцев? Одинган, а ум блангана, а ум панда. Разве братья царя не хотят царствовать? Разве просыпаясь по утрам, они не ощупывают себя, чтобы убедиться, живы ли ещё? Разве засыпая по ночам, они уверены, что разбудит их на заре ласки лежон или лезвие царского оссигая? Добейся их доверия, брат мой, очаруй сердца их, узнай их замыслы или открой им свой. Только таким путём ты и доведёшь Чеку до того порога, который переступили твои жёны, который и я готовлюсь переступить. Вот что, уходя, сказала мне Балика, и была совершенно права. Умпанду ни на что не подбить, он жил тихо и больше молчал, как слабоумный, но Динган и Умблангана из другого теста. Их при случае можно вооружить таким осягаем, который разнесёт по ветру мозги Чека. Время действовать ещё не настало чаша чеки не наполнилась до краёв обдумав всё это я встал и пошёл в крыльцо своего друга где стал лечить обожжённую руку пока я с ней возился ко мне пришёл посланный от царя я предстал перед царём и припал к его ногам называя его царскими именами но он протянул руку и подняв меня ласково сказал встань мов послуга мой ты много перенёс горе от колдовства твоих врагов я потерял мать, а ты жон и детей. Плачьте же на перстнике мои, оплакивайте мою мать. Плачьте над горем моппо, лишённого семьи через колдовство наших врагов. Тогда приближённые громко завопили, очеко сверкал на них очами. Слушай, Мопо, сказал царь, когда вопли прекратились. Никто не возвратит мне матери. Но тебе я дам новых жён, и ты обретёшь детей. Пойди, выбери себе 6 девушек из предназначенных царю, также возьми из царского скота лучших 100 волов. Созови царских слуг и повели им выстроить тебе новый град, больший, красивее прежнего. Все это даю тебе с радостью. Мо-по, тебя ждет еще большая милость. Я разрешаю тебе месть. В первый день новолуния я созову большой совет бандла из всех зулузских племен. Твое родное племя Лангени также тут будет. Мы все вместе станем оплакивать свои потери... И тут же узнаем кто виновник их. Иди теперь моп. Иди. Идите и вы, мои приближённые, оставьте меня одного горевать по матери. Так отец мой оправдали слова о балике. Так, благодаря коварной политике Чэка, я ещё больше возвысился в стране. Я выбрал себе крупный скот, выбрал прекрасных жон на это не доставило мне радости сердце моё высохло радость сила исчезли из него погибли в огне чекиного шалаша потонули в горе по тем кого я раньше любил